Глава тринадцатая. «Когда это ты научилась вышивать?» – спросил Ясин, разглядывая содержимое корзины, висевшей на локте зимы. «Несколько недель назад», – с гордостью ответила она. Ясин взял из корзины полотенце для рук и стал рассматривать ровные стежки, изображавшие созвездия и планеты. «Ты вообще спала?» «Немного». «Нет». Она порылась в корзине и протянула ему детское одеяло, по краям которого были вышиты стаи рыб. Это мое любимое. Целых четыре дня над ним сидела. Ясен хмыкнул. «Я так понимаю, что эта неделя у тебя была плохая». «Просто ужасная», – беззаботно ответила она. «Зато сейчас у меня есть все эти прекрасные вещи». Она забрала у него одеяло и сунула в ворох пестрой ткани. «Знаешь, это занятие очень помогает». «Особенно, когда я сижу без дела, и мне мерещатся всякие чудовища». Ясен искоса посмотрел на нее. Вот уже несколько недель он был ее охранником, но им редко удавалось поговорить или погулять вместе, как сейчас, ведь охранник должен держаться на определенном расстоянии от того, кого охраняет. На сегодня зима вытащила его на прогулку к сектору АР-2, купол которого прилегал к Центральному. Там среди жилых кварталов находились элитные магазины, закрытые в этот ранний час. На пустынных улицах царили тишина и покой. Не перед кем было заботиться о приличиях. И, как ты сказала, все это ты вышла в подарок? Да, для продавцов, клерков, домашней прислуги. Ее глаза блестели. Неприметных работяг Артемизии. Зима говорила о низшем сословии. А людях, которые убирали мусор, готовили пищу и удовлетворяли прочие нужды и потребности аристократии. И все же их участь была более завидной, чем у жителей внешних секторов. Они хотя бы не голодали. Плохо было лишь то, что им приходилось жить в Артемизии, в центре одурманивания мозгов и политических игр. С хорошим слугой здесь обращались как с домашним питомцем, холили и баловали, пока он был нужен. Билли гнали прочь, когда нужда в нём отпадала. Ясин всегда думал, что будь у него выбор, он предпочёл бы попытать удачу где-нибудь в шахте или на заводе. «Ты часто здесь бываешь?» – спросил он. «Не так часто, как хотелось бы. У одной помощницы мадистки есть ребёнок, и я хотела сделать что-нибудь для неё. Как ты думаешь, ей понравится?» «Вряд ли у этого ребёнка было что-то лучше». Зима подпрыгнула от радости. «Знаешь, моя мать была отличной швеей. Ее вещи были очень популярны в магазинах одежды, а потом как-то она вышила мне детское одеяло. Ливана хотела его выбросить, но папа спрятал подальше. Это одна из тех вещей, которыми я особенно дорожу». Ее ресницы затрепетали, губы ясно дрогнули. «Я знал, что она была швеей», — сказал он. «Но как получилось, что я никогда не видел это твое особое одеяло?» «Я не рассказывала тебе, потому что стеснялась». Он засмеялся, но замолчал, увидев, что Зима не шутит. «Правда?» Зима пожала плечами и улыбнулась. «Это глупо, правда? Так любить детское одеяло?» Она глубоко вздохнула. «Но оно еще и... его зовут так же, как меня». Мама вышила на нем зимний пейзаж земли со снегом и голыми деревьями и парой маленьких красных варежек. «Варежки – это как перчатки, только все пальцы вместе, кроме одного!» Ясин покачал головой. Стеснялась показывать. «Это самое глупое, что я слышал!» «Что ж, я покажу тебе, если хочешь!» «Конечно, хочу!» Он удивился, как сильно ее слова обидели его. «Они делились всем с самого детства!» Ему никогда и в голову не приходило, что она может что-то скрывать от него, особенно такое важное, как подарок умершей матери. Но тут он кое-что вспомнил и повеселел. «Я говорил тебе, что видел снег, когда был на земле». Зима посмотрела на него, широко раскрыв глаза. Мы прятали звездолет в Сибири, в тайге. «Настоящий снег?» Она смотрела так, будто вот-вот вцепится в него, если он не будет рассказывать дальше. Усмехнувшись, Ясин сунул пальцы за пояс и сделал вид, что собирается повернуться к ней спиной. «Ну да, собственно, это все, что я могу сказать». Зима стукнула его кулаком в грудь. «Нет, не все. Какой он?» «Белый, слепящий и очень холодный». «Блестит, как алмазы?» «Иногда, когда солнце светит прямо на него». «А как он пахнет?» Ясин пожал плечами. «Не знаю, Зим, принцесса». «Думаю, как лед. Я не так уж много времени провел снаружи. По большей части мы сидели в корабле». В глазах принцессы вспыхнул и погас огонек, когда ее имя едва не слетело у него с языка. Она выглядела разочарованной, и Ясин почувствовал укол вины. Он коснулся ее плеча. «Твои родители хорошо придумали, что назвали тебя в честь такой красоты. Это имя тебе подходит». «Зима», – прошептала она. На ее лице появилось мечтательное выражение. Магазин одежды был ярко освещен, и в глазах принцессы отражались блики. Ясина отвернулся, пытаясь скрыть неловкость. Иногда, когда она стояла слишком близко, ему так сильно хотелось обнять ее, что он сам поражался собственной выдержке. Взяв корзину в другую руку, зима пошла дальше. «Не все считают меня красивой», – он усмехнулся. «Кто бы это ни говорил, знай, он лжет» или завидуют, а может и то и другое сразу. Ты тоже не считаешь меня красивой? Ясин фыркнул от неожиданности и смущенно рассмеялся, встретив ее взгляд. Ты шутишь? Он быстро взял себя в руки. Если будешь так говорить, люди подумают, что ты сошла с ума. Зима хотела возразить, но в этот момент едва не налетела на стену. Ясин успел подхватить ее. Ты никогда не говорил мне, что я красивая, сказала она а ты не заметила, что вся страна восхищается твоей красотой? Разве ты не знаешь, что во внешних секторах о тебе пишут стихи? Несколько месяцев назад мне пришлось слушать пьяное пение. Это была целая баллада о твоем божественном совершенстве. Уверен, тут галактика обойдется и без меня». Зима наклонила голову, и волосы скрыли ее лицо. Щеки Ясина порозовели, он смутился и одновременно рассердился. «Для меня важно только то, что ты думаешь», – прошептала она, все еще не глядя на него. Ясен напрягся и подумал, что ему вовсе не хочется развивать эту тему. Конечно, он мечтал о ней, желал ее, но в реальной жизни ни о чем таком не могло быть речи. Это табу. Если его нарушить, это ничем хорошим не кончится. Она принцесса. Ее мачеха — тиран. Яна выдаст Зиму замуж за того, кто будет полезен для ее политических амбиций. А от Ясина королевству нет никакой выгоды. Но сейчас они оба здесь. И Зима выглядит такой милой иронимой. Зачем только он открыл рот, глупец? Ясин вздохнул, злясь на нее, на себя, на все вокруг. «Пойдем, принцесса. Ты ведь знаешь, что я к тебе чувствую. Все знают о моих чувствах к тебе». Зима остановилась, но он продолжал идти, махнув ей рукой. «Я не могу говорить об этом и одновременно охранять тебя». Она поспешила за ним. «И что же ты чувствуешь ко мне?» «Нет, это все. Все, что я могу сказать. Я твой охранник. Я здесь, чтобы защищать тебя и ограждать от проблем. И ничего больше. Мы не будем говорить друг другу то, от чего потом мне будет неловко стоять у дверей твоей спальни. Понимаешь?» Ясина сам удивился, с какой злостью он это сказал, какую злость он чувствовал. Он зрился, потому что то, чего он хотел, было невозможно. И это было несправедливо. Слишком долго он терпел несправедливость и сейчас просто вышел из себя. Зима шагала рядом с ним, сжимая в руках корзинку. Хорошо, хоть она больше не пыталась поймать его взгляд. «Я знаю, что ты чувствуешь ко мне», наконец сказала она, и это прозвучало как признание. «Знаю, что ты мой охранник и мой лучший друг. Знаю, что ты жизнь отдашь за меня. А еще я знаю, что если это случится, то я тотчас умру следом». «Да», — сказал он, — «так и есть». В доме на другой стороне вымощенной камнем улицы зажужжала кофемолка, запахло свежими булочками. Ясин взял себя в руки. «Еще я думаю, что ты... в общем, ничего. В хорошие дни». Она хихикнула и толкнула его плечом. Он толкнул ее в ответ, и зима споткнулась о ящик для цветов, громко рассмеявшись. «Ты тоже, в общем, ничего», — сказала она. Он нахмурился, но невозможно было сердиться, когда она так смеялась. «Ваше высочество!» Они остановились. Ясен напрягся, его рука потянулась к кобуре, Но это оказалась всего лишь маленькая девочка, которая замерла в дверном проеме цветочного магазинчика и наблюдала за ними огромными, как полная земля, глазами. У ее ног стояли ведра с мыльной водой. «О, привет!» – поздоровалась зима, перехватывая корзину поудобнее. «Ты астрид, верно?» Девочка изумленно посмотрела на принцессу и, зардевшись, кивнула. «Я...» Она глянулась на магазин, затем снова повернулась к зиме. «Подождите, здесь!» – крикнула она, с громким всплеском швырнула тряпку в ведро и бросилась внутрь. Зима склонила голову на бок, ее волосы скользнули через плечо. «Ты знаешь этого ребенка?» «Ее родители – хозяева этого цветочного магазина. Она прикоснулась к лозе, обвивавшей оконную раму». Ясен хмыкнул. «И что ей нужно?» «Откуда мне знать? Жаль, что я ничего им не принесла». Девочка вернулась, таща за собой двух младших братьев. «Видите, я же говорила, она вернется!» – воскликнула она. Мальчики смотрели на зиму, открыв рот. Младший сжимал в руках венок из веток и сухих цветов. «Привет!» – зима присела в реверансе перед каждым ребенком. «Какая приятная встреча!» «Я зима – зима!» Мальчики не решались заговорить и ответила Астрид. «Ваше Высочество, это мои братья, Дорси и Дилан. Я говорила им, что вы покупали у нас цветы, но они мне не поверили». «Это правда. Я купила букет синих орхидей. И они целую неделю стояли у моей постели». «Ух ты!» – выдохнул Дорси. Зима улыбнулась. «Жаль, что сегодня мы не можем задержаться подольше. Мы идем к помощнице-модистке. Вы уже видели ее ребенка?» Все трое покачали головой. Астрид подтолкнула локтем младшего мальчика Дилана. Он встрепенулся, но все еще не мог заставить себя вымолвить хоть слово. «Мы кое-что для вас приготовили», — сказала Астрид. «Мы ждали, когда вы вернетесь. Это просто из остатков, но...» Она снова толкнула брата, на этот раз сильнее, и он, наконец, протянул ей венок. «Что это?» — спросила Зима, взяв его в руки. Ясен нахмурился, но когда понял, что это, встревожился не на шутку. Старший мальчик ответил. «Это корона, ваше высочество. Мы почти целую неделю воровали цветы для нее». Его щеки стали пунцовыми. «Я знаю, это всего лишь венок», – произнесла девочка. «Ну это вам». Младший мальчик отдал подарок и выпалил. «Вы красивая». И сразу спрятался за брата. Зима засмеялась. «Вы очень добры, спасибо». Ясин заметил, как что-то блеснуло. Он посмотрел наверх, и на карнизе соседнего магазина заметил крошечную камеру слежения. На Луне в каждом секторе были тысячи таких камер. Разумеется, вероятность того, что кому-то вздумается просматривать запись хмурого утра в секторе АР-2, очень мала. Он это знал, но все равно почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Какая красивая корона!» Восхитилась зима, разглядывая веточки с крошечными белыми цветами и водрузила на голову поверх копны густых черных кудрей. «Она прекрасна, как настоящие королевские драгоценности. Я сохраню ее!» Сердитым возгласом Ясин сдернул корону с ее головы и швырнул в корзину. «Пусть лежит тут!» – произнес он строго. «Принцесса занята. Вернитесь в магазин и никому об этом не рассказывайте!» Дети испуганно вскрикнули, их тут же, как ветром, сдуло. Схватив зиму за локоть, Ясин потащил ее прочь, но она вырвалась. «Да что с тобой такое?» – возмутилась она. «Это очень плохо». «Что плохо? Принять подарок от детей?» «Ясин, мне кажется, тебе нужно успокоиться». «А тебе нужно быть чуть менее любезной», – ответил он, осматривая стены и окна, но других камер не заметил. «Это же надо». «Да ты еще и надела ее на голову! Ты с ума сошла?» Она метнула на него сердитый взгляд. Он в ответ нахмурился, раскаяния ни капли. «Тебе повезло, что никто не видел». Он указал на корзину. «Прикрой это, пока я не разорвал ее в клочья и не сжег». «Ты перегибаешь палку», сказала Зима, но все-таки прикрыла венок полотенцами. «Ты принцесса, а не королева». Она с удивлением посмотрела на него. «Я не хочу быть королевой». «Тогда не нужно надевать корону». Обидевшись, зима отвернулась и пошла вперед, шествуя перед своей охраной, как истинная принцесса.